Часть третья. Игра в тайного Санто. Томми нравилось работать на мистера Миллера. Он любил эту землю. И в самом деле ничего подобного в Аспине не было. Участок принадлежал семье Миллеров на протяжении трех поколений. Плоскогорье с его брутальной красотой, одиночество. Это было его наследие и ранчо. И все это находилось достаточно далеко от города, чтобы избежать нашествия толп во времена первого бума. Город был построен на серебряных рудниках в конце 1800-х. И когда серебро внезапно обесценилось в 1893 году, Аспин, как бы сказать, замер. И надолго. Ты можешь сейчас себе это представить? Иногда я думаю, а что было бы, если бы нас не нашел Голливуд? Если бы мы не изобрели себя заново. «Помню, моя мать рассказывала мне, как они радовались, когда люди снова начали приезжать в город, когда активизировалась Аспинская лыжная компания. В городе появились магазины. Мы все выучили такие слова, как «Прадо», «Гуччи», «Диор», «Николсон», «Дуглас», «Костнер». Мои подружки, которых я знала еще с начальной школы, либо решительно не принимали ренессанс, внутри которого оказались, либо красили теперь губы, надевали солнечные очки и ковбойские сапоги и отправлялись гулять по Милл-стрит по направлению к Вагнер-парку. Но на тех, кто хотел просто спокойно жить, вся эта шумиха действовала угнетающе. Томми рассказывал мне, что мистер Миллер, для которого речь шла буквально о выживании, объявил войну местному истеблишменту, имея в виду «распугать всех и добиться того, чтобы про него забыли». Он гордился своей репутацией затворника. Принадлежащих ему пяти акров земли было достаточно, чтобы забыть обо всех новых особняках, которые потихоньку окружали его владения. И в течение многих лет он просто продавал мясо в рестораны, принадлежащие лыжной компании, что позволяло ему максимально ограничить круг общения. «У мистера Миллера никогда не было детей, но он много времени уделял своим рабочим. Старался узнать их поближе. Кормил их. Он хотел, чтобы его рабочие были сильными, много трудились, но он был добр», — так говорил Томми. «Его просто надо было узнать получше. Он не всем показывал свою доброту». Мистер Миллер знал, как добиться лояльности, и всегда заботился о том, чтобы все, кто на него работал, ни в чем не нуждались. Он был осторожным, взвешенным человеком с большими руками. Огромными руками, в мозолях. Томми восхищался его трудолюбием и упорством. Тем, что его нельзя было соблазнить деньгами, нельзя было купить. Он всегда рассказывал мне о людях, которые иногда приезжали поговорить с мистером Миллером, поинтересоваться, не хочет ли он продать свою землю. — Стервятники. — Но если тебе не нужны их деньги, — говорил мистер Миллер, — ты лишаешь их власти. — Все равны, — говорил он. Конечно, у него были деньги, его коттедж буквально стоял на них, так что ему легко было так говорить. — Я рассказываю тебе все это, чтобы у тебя сформировалось хоть какое-то представление об этих двоих, о двух тружениках, соли земли. Я бы даже сказала что они были парой последних ковбоев.